Глава 15. Солнце село в седьмом часу. Трат погрузился во влажную темень. Ева с Муниным продолжали читать меморандумы под фонарями на террасе ресторана и здорово удивились, когда в сумерках за ними приехал Дефорж. 15 минут на сбор, летим в Сиануквиль, распорядился он. Мунин из-под лобя смотрел на француза, непроизвольно сжимая кулаки, а Яво спокойно возразила: "Мы полетим только все вместе". "Это решение вашего товарища, а не мое», — сказал Дефорж. "Он уже там, велел срочно вас привести, машина ждет». Мунин продемонстрировал французу телефон и набрал мобильный номер Одинцова со словами: "Доверяй, но проверяй". Услышав ответ, он перешел на русский. Алло, это я. Нас тут хотят ввести в Камбоджу. Поговорим при встрече, прервал Одинцов. Жду. Дефорж насладился смущением историка и спросил: "Проверил? Все в порядке? У вас пятнадцать минут". Расчет Одинцова оказался довольно точным. Ева с Муниным и Дефоржем прибыли в скромный тайский аэропорт через полчаса после выезда. Столько же времени заняли пограничные формальности. Часом позже вертолет доставил компанию в Сианукви. После общения с камбоджийскими пограничниками путешественников на микроавтобусе провезли по шоссе вдоль моря, и глубокой ночью они появились в отеле, где предстояло жить и работать участникам конгресса. «Зиху Resort, вслух прочел на фасаде Мунин. Сианукви заслуженно входит в полсотни лучших пляжных курортов мира. Самые респектабельные отели построены прямо на берегу. От моря их отделяет лишь собственная территория с бассейнами, ресторанами, и променадами. По обе стороны от Зиг увидел отель чернел Парк. Подсвеченное здание возносилось над ним белой громадой и впечатляло размерами, но не архитектурой. Главный фасад был обращен к шоссе. Глядя на три прямоугольных башни стометровой высоты, прижатые одна к другой, Мунин вспомнил гигантские многоэтажки спальных районов под Петербургом. От этих муравейников башни отличались разве что сияющими в темноте обзорными площадками ресторанов на крыше. Зато бескрайний холл отеля выглядел роскошно и заслуживал пяти звезд. Дизайнеры, вдохновляясь к кхмерской культурой, вписали в современный интерьер каменные обломки плит с храмовыми барельефами, статуи Будды, плетёную мебель и напольные вазы выше человеческого роста. Атмосферу покоя и гармонии подчеркивали экзотические восточные ароматы. Ева Мунины де Форж не обратили внимания на здешнюю красоту. Они спешили навстречу с Одинцовым, но его в отеле не оказалось. После прощания с леклерком у причала, где капитана швартовал яхту, Одинцов и сонная Маретти сошли на берег. Ноги у недавней пленницы заплетались, язык тоже. Она молола какую-то ерунду то на итальянском, то на английском, потом вдруг остановилась, окинула Одинцова мутным взглядом и спросила: "Куда мы идем? В полицию? Мне надо в полицию?" Конечно, в полицию уверил ее Одинцов и свистом подозвал моторикшу, но велел ехать в какой-нибудь скромный отель. Рикша, понимающе заулыбался. Тук-тук протарахтел по нескольким улицам и вскоре высадил парочку перед входом в безликое здание, из тех, где сдают номера любовникам. Это не полиция, уверена, хотя и невнятно заявила Моретти. Одинцов согласился: "Конечно, не полиция. В таком виде тебя сразу арестуют, и до завтра никто не станет с тобой разговаривать". По-моему, гостиничный номер лучше, чем тюремная камера. Приведешь себя в порядок, выпьешь кофе, тогда уж можно будет идти к полицейским. В номере их встретила кровать размером с боксерский ринг. К выбеленной стене напротив нее была прикручена плоская панель телевизора. Все для удовольствия случайных постояльцев и ничего лишнего. Одинцов оставил Марте в душевой, а сам снова отправился на улицу. Как и в любом тропическом городе, время для полноценной жизни здесь наступало после захода солнца. Казалось, из плотного сырого воздуха можно черпать воду кружкой, но по сравнению с дневной жарой стало прохладнее. Вдоль тротуаров слонялись шумные компании, из кафе гремела музыка, в магазинах вовсю шла торговля. Аппетитные запахи, доносившиеся со всех сторон, щекотали ноздри Одинцова, но его интересовала только ближайшая лавка с товарами для пляжа прямо на уличных вешалках Одинцов быстро выбрал одежду для себя и Маретти. В забегаловке напротив отеля он прихватил сэндвичи, взял большие картонные стаканы с кофе и вернулся в номер. Оставлять итальянку надолго не стоило. "Ты похожа на Рафаэлу Карра", сказал Оденцов, когда девушка вымылась и переоделась. В ответ она только угукнула, поэтому осталось непонятным, сравнение с известной в прошлом певицей это комплимент или нет. Сидя на краешке кровати, посвежевшая итальянка с аппетитом уплетала сэндвич. Последние сутки пираты ее не кормили. "Меня зовут Карл", продолжал Одинцов. "Карл Майкельсон. А тебя?" "Алесандра", ответила Моретти с набитым ртом. Одинцов не стал ждать, пока она снова потребует идти в полицию, и объяснил, почему обращаться к властям еще рано. Основной довод звучал так же, как и в разговоре с леклерком. У пиратов повсюду есть связи. Если хозяева в сговоре с полицейскими, беглецов уже никто не спасет. Значит, для начала надо обеспечить себе надежную защиту. Я позвонил друзьям, они скоро будут здесь. Теперь смотри, первое, о чем тебя спросят в полиции: как ты сумела сбежать. Одинцов напомнил, что в перестрелке погибло куча местных. Если об этом уже известно, их обоих мигом арестуют. Продажные полицейские свяжутся с пиратами, а те поспешат отомстить и уберут опасных свидетелей. Тебя прислала Чэнь, спросила Маретти, прихлёбывая кофе. Одинцов пожал плечами. Понятия не имею, кто это. У меня завтра начинается научный конгресс. Я прилетел раньше, поехал смотреть острова, и тут пираты. Чэнь Юшенг, настойчиво повторила Маретти. Моя подруга, биолог. А ты совсем не похож на ученого. Я не ученый, я эксперт по безопасности в страховой компании. Чэнь Юшенг. Так бы сразу и сказала. Она есть в списке участников конгресса, но мы не знакомы. Это ей-то отправило письмо. Девушка вздрогнула, оторвалась от кофе и с подозрением посмотрела на Одинцова. Откуда ты знаешь? Ха, Одинцов улыбнулся. Забыла, главный пират сам сказал. Меня из-за твоего письма чуть не убили. У тебя есть телефон, спросила Маретти. Есть? А кому ты собираешься звонить? Чень, я тебе не верю. Звони, Одинцов отдал ей мобильный и продолжил. Ничего не получится. Чейн с другими учеными сейчас летит сюда из Тайбэя. После безуспешных попыток дозвониться, итальянка неохотно вернула телефон. Потерпи до утра, посоветовал Одинцов. А пока расскажи мне, что это было за письмо и что у вас там вообще случилось на острове. Надо же понять, как вести себя с полицией. Короткий рассказ, смотрел всерьез озадачил Одинцова. Он даже не стал разбираться в деталях без Евы Смуниным и Дефоржа. А короткий рассказ вышел потому, что вскоре итальянка начала зевать через слово. Кофе коварный напиток. Сперва дает энергию, но через полчаса усыпляет. Девушка здорово натерпелась в плену и теперь ее снова сморила. Глянув на часы, Одинцов предложил: "Поговорим, когда мои друзья подъедут. Ляг, поспи". Маретти свернул с калачиком под простыней в изголовье огромной кровати. Одинцов улегся на циновку при входе и тоже вздремнул в полглаза, пока его компаньоны путешествовали в Сиануквиль. А проснулся, когда телефон с выключенным звуком завибрировал от звонка Дефоржа. Мы на месте, ты где? Одинцов назвал адрес. До появления Чэнь Юшэнг не стоило вести Маретти в Зиху Резорт Отель. Там видеокамера кругом и много чужих глаз лучше договориться с Дефоржем о более надежном укрытии, перевести туда Маретте, выслушать ее историю целиком и обсудить предстоящий разговор с Чэнь. Жду только тебя, предупредил Одинцов. Моих отправь спать и своих за собой не тащи. Нам толпа ни к чему. И все же выйдет через полчаса из притона в забегаловке напротив Одинцов увидел не только Дефоржа, но и Еву с Муниным. Они отказались оставаться в отеле, развел руками француз. Одинцов хмуро кивнул компаньоном и спросил его: "Твои ребята уже сняли квартиру? Там работать можно?" Само собой, оперативники «Черного круга, прибывшие в Януквиль заранее, первым делом должны были найти подходящее место, где к постояльцам проявляют меньше внимания, чем в роскошном отеле. "Квартира готова, едем покажу", сказал Дефорж. "Подгони машину ко входу", велел Одинцов. "Лучше микроавтобус, а то не поместимся. У меня женщина в номере". Что вырвалось у Евы всю дорогу и страта в Сиануквиль она упрекала себя за резкость в телефонном разговоре Стало уже понятно, что не ради рыбалки Одинцов отправился в Камбоджу раньше всех А для такого срочного сбора компаний тем более должно было произойти что-то серьезное. Ева хотела при встрече первым делом извиниться перед Одинцовым но при упоминании другой женщины вспыхнула Быстро же ты себе подружку нашел. сколько берет за ночь «Дорого!» — бросил через плечо Одинцов, уходя за Моретти. А когда итальянка заняла место в салоне микроавтобуса, который подогнал водитель Дефоржа, представил ее всей компании. Это Алессандра. О-ла-ла, поразился сам Дефорж на французский лад. Какой сюрприз. Ева узнала Моретти, вымучила на лице улыбку и мысленно обругала себя дурой, а вслух сказала: "Очень приятно". "Очень приятно", повторил за ней удивленный Мунин который не знал о вчерашнем письме и не мог понять, зачем Одинцову понадобилась эта меловидная блондинка с подбитым глазом. Все вместе они приехали на квартиру, снятую оперативниками, и Моретти рассказала об исследованиях на острове, уже не вкратце, как Одинцову, а обстоятельно. К утру компания решила позавтракать на свежем воздухе, несмотря на возражение Одинцова. Кафе для ночной публики успели закрыться. Но неподалёку под открытым небом работало заведение для таксистов и клерков, желающих выпить кофе по дороге в офис. Столы стояли под тентом на дощатой террасе, которая выходила двумя сторонами на перекресток узких улиц. Несмотря на ранний час, мимо сновали прохожие и тарахтели тук-туки, а от окрестных магазинов доносился грохот ящиков под шумную местную речь. Торговцы принимали у водителей товар. "Где твои люди?" спросил Одинцов у де Дефоржа. Моих людей не надо видеть, ответил тот с многозначительным видом. Достаточно знать, что они на местах. И все же Одинцов поглядывал по сторонам даже за едой. Мунин и Ева пытались выяснить что-то у Моретти, которая наседала на Дефоржа с вопросом, когда можно будет пойти в полицию. Дефорж убеждал ее подождать еще немного, а внимание Одинцова привлек щуплый кхмерский парнишка. Он остановился на улице рядом с террасой и прикурил. Но вместо того, чтобы идти дальше, застыл на месте, странно держа сигарету, слишком странно. "Ложись", крикнул своей компании Одинцов, своротил стол с остатками завтрака и рванулся к Моретти, которая сидела напротив. Он опоздал всего на мгновение. В городе, на дистанциях до сотни метров, снайперы предпочитают использовать малокалиберную винтовку. Ей не нужен глушитель. Звук выстрела тонет в уличном шуме. Но траектория легкой пули изменяется даже от небольшого ветерка, поэтому поблизости от цели, занимая позицию ассистент снайпера, люди Дефоржа проморгали обоих. Кхмерский парнишка держал сигарету на отлете вертикально, наблюдая через оптический прицел за тем, куда и как сносит густую струйку дыма, стрелок сделал поправку на ветер. Он не мог промахнуться и не промахнулся. Лишняя секунда, которую Одинцов потратил на то, чтобы распознать в прохожем ассистента снайпера, стоила Моретти жизни. Одинцов сшиб итальянку со стула, но на пол она упала уже мертвой, с маленькой кровавой дырочкой на виске возле темных, давно не крашенных корней белокурых волос.